Николай Шпанов. Рассказ «Музыкант». Читает Егор Серов. Полковник неодобрительно покачал головой. — Вы попросту устали. Нужно отдохнуть. Прохор вскинул свою тяжелую голову. — Прошу дать мне любое задание, и вы увидите, как я устал. Но полковник невозмутимо повторил. — Вы устали, и я заставлю вас отдохнуть. — Не стану я отдыхать, — упрямо повторил Прохор. «Доложите начальнику штаба. Вам приказано отдохнуть. Поезжайте в город и раньше завтрашнего дня не возвращаться». В голосе полковника прозвучали нотки, которые мы достаточно хорошо знали, чтобы возражать, когда их слышим. Прохор нехотя встал. «Разрешите быть свободным». Нам ничего не оставалось, как ехать отдыхать. «Мы приехали в город, когда он тонул уже в вечерней мгле». Непривычно просторными казались улицы с редкими автомобилями. Тротуары были тесны для идущих почти ощупью пешеходов. Если бы белая полоса по краю не предупреждала об опасности, люди растеклись бы по мостовым прямо под идущие без огней автомобили. Мы не знали в городе ничего, кроме ресторанов, обычного нашего прибежища в отпуску. Мы шли мимо затемненных витрин, мимо едва мерцающих огней светофоров. У площади мы попали в поток людей, стремившихся к слабо освещенной двери большого здания. То был концертный зал. Давался фортепианный концерт. Прохор в нерешительности остановился перед афишей. «Раньше рассвета возвращаться не велено?» — спросил он. Невелено, ответил я. «В ресторане столько не высидеть?» «Не высидеть». Займемся интеллигентным развлечением», — сказал он со смешком и ткнул в афишу. «Тебе интересно?» — спросил я. «Я для тебя», — сказал он и отворил дверь. «Ты послушаешь, а я сосну. «Я знал. Это говорится, чтобы позлить меня». В портере Прохор демонстративно вытянул ноги, поудобнее устроился в кресле, делая вид, будто вот-вот заснёт. На эстраду вышел маленький, щуплый человек во фраке с длинными фалдами. Он сел... Несколько раз передвинул с места на место стул и стал задумчиво тереть свои длинные тонкие пальцы. При этом он смотрел куда-то поверх рояля. Рыжие волосы его были зачесаны назад и обнажали высокий выпуклый лоб. Пианист уронил подбородок на галстук, торчащий, как крылья белой бабочки, и положил пальцы на клавиши. Он играл шопена, полонез, баллады, прелюдии. Прохор насмешливо косился в мою сторону. Кажется, он искренне начинал скучать. Я понимал, что летчик-истребитель не обязан понимать и любить фортепианную музыку. Но вот зазвучали бравурные ноты мазурок, были сыграны вальс, полонес. Пианист перешел к листу. Тяжелые басы и падали в зал как удары рока. Прохор больше не щурился пренебрежительно. Он подпер голову ладонью и, не отрываясь, глядел на пианиста. По мере того, как тот играл, Его рыжие волосы беспорядочно падали на лоб, на виски, огненными прядями закрывали большие прозрачные уши. Закинув голову, музыкант глядел куда-то поверх рояля, за черный бархат кулисы. Когда кончилось первое отделение, я сказал, «Пойдем?» Прохор только поглядел удивленно. Во втором отделении он был само внимание. «Черт бы его побрал!» Сказал он, выходя из залах, черт бы его взял!» Как-то... Само собой вышло, что мы вместо ресторана вернулись на вокзал. Сидя в темном вагоне пригородного поезда, я спросил, «А как же с отдыхом?» Он долго глядел на меня молча, потом сказал, «Если бы знать, что это так здорово, я бы не стал спорить с полковником. Я по-настоящему отдохнул. Объясни мне, пожалуйста, откуда такая силища в маленьком щуплом человеке? Пальцы как спички!» Погляди, какая сила! Словно взял он меня, поднял и носил где-то там черт его знает где. В жизни каждого из нас бывают темные дни. Таким темным днем для Прохора был тот, когда он, лишенный в бою своего самолета, оказался в леске, отрезанном от нашего расположения. Уверенный в том, что по ту сторону леска увидит своих, Прохор почти открыто вышел из него. Но первое, что представилось его взору, Был немецкий патруль. Оставалось только как можно скорее нырнуть обратно в лес. Вся ночь без малого ушла на то, чтобы с помощью окрестных крестьян отыскать старого знакомого человека в очках, предводителя партизанского отряда. Тот готовился к серьезной операции. Нужно было, не поднимая лишнего шума, так как силы партизан были ограничены, изъять из немецкого штаба карты. Все было подготовлено к тому, чтобы под видом делегации проникнуть в штаб. Человек в очках предложил Прохору принять участие в экспедиции. Прохор с радостью согласился. На него пала обязанность любыми средствами привлечь к себе внимание немецких офицеров, пока его спутники не оглядятся в доме. У «человека в очках» был большой опыт в такого рода делах. Все шло как по расписанию. Делегаты стояли перед немецким майором. Прохор, разыгрывая предателя, давал фантастические сведения о Красной Армии. Немец слушал его недоверчиво, но наконец не вытерпел и развернул карту. Господин полковник, крикнул он за перегородку, важное дело! В дверях появился небольшой краснолицый полковник в очках. Он внимательно оглядел стоящих с шапками в руках делегатов и молча подошел к разложенной на столе карте. Ну, что еще? Прохор только что собрался рассказать что-нибудь позавлекательней, как двое конвойных ввели маленького человека в изорванном, подпоясанном тонким ремешком светло-макинтоша. Рядом с мундирами офицеров и солдатскими шинелями этот макинтош производил впечатление наивного маскарада. Но, глянув на арестованного, Прохор понял, что о маскараде не может быть и речи. Лицо пленника было серо-синим от холода, зубы скалились, как у затравленного зверька. На непокрытой голове ярко горела копна рыжих волос. Прохор не сразу понял, откуда знает этого человека, а поняв, вздрогнул. То был пианист, тот самый пианист. Офицеры заговорили между собой, Прохор прислушался. Вот господин полковник, тот самый еврей, которого вчера поймали около моста, продолжает твердить, будто он музыкант и не имел никакого отношения к порче моста. Полковник Вскинул на пианиста тяжелый взгляд серых глаз. «Похоже на правду», — сказал он медленно. «Для такой работы нужна медвежья сила, а это какой-то...» Не договорив, он обратился к пленному. «Музыкант?» «Да». «Сейчас проверим. Покажи, что можешь, полковник Кивком», — указал на настоящий у стены старенькую физгармонию. «Если ты действительно такой известный музыкант, как говоришь, мы тебя отпустим. Играй». Пленный подошел было к физгармонии но, подняв руки, вдруг поглядел на свои синие, сведенные холодом тонкие пальцы и в бессилии уронил их. — У него руки замерзли, — сказал майор полковнику. — Согрей руки, — коротко приказал полковник и снова кивком снизу вверх показал на лампу. Музыкант подошел к лампе и стал греть руки. Тонкие кисти его светились насквозь. Казалось, видно, как течет в них кровь. Прохор глядел на эти руки, забыв, зачем он здесь, забыв начатый рассказ над развернутой картой. Музыкант сел за инструмент. Жестом, так хорошо запомнившимся Прохору с первого концерта, потер руки и стал задумчиво глядеть на свои длинные, все еще багровые от холода пальцы. Прохор увидел на их тонкой коже глубокие ссадины и кровоподтеки. Пианист тоже, словно сейчас, только заметив, что руки его изранены, бросил испуганный взгляд на немцев и поспешно склонился над инструментом. Погребальное пение реквиема заполнило горницу, рвалось сквозь дребезжащие окна в стужу, в темную тишину леса, подступавшего к самой усадьбе. Полковник неотрывно глядел на руки пианиста. Его брови все ближе сходились над золотым переносем очков. Поймав это движение бровей, майор крикнул музыканту «Стоп! Прекратите это славянское нытье!" Пианист испуганно оборвал музыку. Его руки, как подстреленные на лету птички, Замерли на миг и упали с клавиатуры. Полковник сердито взглянул на майора. «Почему славянское? Ведь это наш немецкий композитор, Моцарт». «Ах так!» — виновата произнес майор. «Вундербар!» Полковник бросил пианисту. «Играть!» И снова его внимательные серые глаза устремились на пальцы музыканта. Опять немцы заговорили между собой. «Такими руками ничего нельзя сделать», — сказал полковник. «Это всего лишь руки артиста». «Да», — согласился майор. «В Америке такие руки страхуют», — сказал полковник пианисту. «А у вас?» «У нас это излишне», — тихо сказал пианист. «А когда я ездил в Штаты, мои руки действительно были застрахованы». «Во сколько?» — с жадным интересом спросил майор. «Двести тысяч долларов», — спокойно произнес музыкант. Немцы удивленно переглянулись. Майор вплотную подошел к пианисту, Прохору показалось, что кулак офицера сжимается для удара. Прохору стоило огромного усилия сдержать себя. Хотелось броситься на офицера и... Но нельзя было поднимать шум без команды человека в очках. Задание прежде всего. «Значит, твои пальцы сокровища. с издевкой произнес офицер. Пианист удивленно поглядел на свои руки, словно такая мысль впервые пришла ему. Он молча кивнул и обвел присутствующих смущенным взором. Взгляд полковника под стеклами очков сделался снова прозрачным, ничего не выражающим. Он равнодушно повернул к пианисту спину и склонился над картой. Майор порывисто схватил пианиста за руки, повыше кисти и положил их на стол. В мертвой тишине горницы было слышно, как шлепнули ладони по дереву стола. — Руй, спокойно! — приказал майор, и, быстро схватив лежащий на столе тяжелый пресс, с размаху ударил по пальцу пианиста. Страшный крик наполнил дом. Зуд, подобный электрическому току, пронизал руку Прохора от кончиков пальца до плеча. Ему показалось, будто немец размозжил палец ему самому. Ощущение боли было так реально, что он скрипнул зубами. Его взгляд встретился с глазами человека в очках, устремленными куда-то в сторону. Мгновенно проследив направление, Прохор увидел — полковник доставал из сумки пачку размеченных карт. По жадному вниманию партизана Прохор понял — эти карты и есть цель их налета. Но прежде чем он успел вернуться взглядом к своему предводителю, новый вопль наполнил дом. Прохор забыл все. Наказы человека в очках, задания, осторожность, доводы разума перестали существовать. Огромное тело Прохора метнулось в неудержимом прыжке, все смешалось, горница наполнилась криками, заглушенным сопением, шумом жестокой драки. Удар по лампе погрузил дом в темноту. Несколькими часами позже, в землянке, укрытой непроходимой чаще леса, Прохор ревниво следил за ловкими движениями сестры-партизанки, перевязывавшей разбитые пальцы пианиста. Прохор принес его сюда на своих плечах, и теперь относился к нему, как к ценному трофею. Когда перевязка была закончена, и в землянку вошел человек в очках, он сказал Прохору, — Твое счастье, бумаги те самые. — А то бы, — спросил Прохор. — Не взыщи, — серьезно сказал партизан, — мы бы тебя расстреляли за нарушение приказа. — Крепко у вас, — усмехнулся Прохор и нервно передернул плечами. — На добровольных началах, — сказал партизан, — а теперь слушай. И он по-новому ласково улыбнулся близорукими глазами. — Тут неподалеку спрятан самолет. Берегли мы его, как зеницу ока, хотя летать у нас на нем и некому. — Нынче же ночью осмотри его, чтобы к рассвету! — партизан выразительно махнул рукой и свистнул. — Отвезешь эти документы. — Дело! — радостно воскликнул Прохор. — Это настоящее дело! Тут он поглядел на лежащего на куче сосновых веток пианиста и спросил партизана, а «Какая машина?» «Да кто ж ее знает?» «Ладно», — решительно сказал Прохор. «Какая бы ни была, заберу его с собой». «Да, здесь ему трудновато будет», — ласково сказал партизан и спросил у музыканта. «А кто же все-таки наворотил то, в чем Немчура тебя заподозрила?» И тут же пояснил Прохору. «Кто-то мост в такой вид привел, что у фрицев несколько танков под лед ухнули». Пианист поглядел куда-то поверх головы собеседника. Прохору вспомнился. Такой же взгляд его, устремленный над роялем за бархатный занавес кулис. Но теперь вместо черного бархата перед музыкантом была распахнутая дверь землянки, а за нею запушенный снегом дремучий лес. Пианист перевел взгляд на партизан и, смущенно улыбнувшись, сказал. «Я...» Мы читали рассказ Николая Шпанова «Музыкант».